приложение о чуде апопунчау наиболее убедительны для примитивного разума чудеса, так или иначе связанные с вмешательством в считающийся неизменным порядок движения небесных тел. Однако отсроченное северианам наступление дня несомненно заставит особку домени доверчивых задуматься. Каким образом можно достичь столь дивного результата, избежав катаклизмов куда масштабнее тех, что сопутствовали явлению нового Солнца? Правдоподобных ответов на данный вопрос можно предложить как минимум два. Первый из них — массовый гипноз, к коему всякий раз обращаются историки, дабы дать объяснение, подтвержденному множеством свидетелей чуду, если оное не удается дезавуировать каким-либо иным образом. Однако настоящие гипнотизеры воспроизводить подобные чудеса не берутся. Если отбросить гипотезу массового гипноза, единственной приемлемой альтернативой нам видится солнечное затмение в самом широком смысле этого слова, то есть появление Между Старым Солнцем и Урт Некоего Светонепроницаемого небесного тела В контексте данной гипотезы Необходимо отметить следующее Созвездие Видимое на небосводе Содружества В зимний период Над каменным городищем Предположительно в силу предварения равноденствий Восходит весной Однако во время отсрочки Наступления дня Севериан видит в небе весенние звезды собственной эпохи. Очевидно, сие обстоятельства свидетельствуют в пользу второго ответа, наряду с появлением Старого Солнца и не из-за горизонта, а над крышами домов, немедленно после капитуляции автохтонов. На природу света непроницаемого небесного тела, послужившего причиной затмения, севериан нигде в рукописи не указывает, Но, тем не менее, как минимум одно правдоподобное предположение на сей счет читатель вдумчивый и внимательный сможет выдвинуть без труда. Джин Вулф